решительно отказался. «Мне надо уехать в деревню, государь», — сказал он, — «и там ждать смерти, я стар, и нервы у меня не в порядке». Иберийские нервы Сенеки были покрепче, чем у Хилона, и не так уж расстроены, однако со здоровьем все же дело обстояло неважно, он походил на тень, и голова его в последнее время совершенно побелела. Иберийские нервы Сенеки, Сенека был родом из города Кордубы, ныне Кордова. Глянув на него, Нерон подумал, что, может быть, и впрямь его смерти придется ждать недолго. «Ну что ж», — ответил он, коли ты болен, я не хочу подвергать тебя опасностям путешествия. Но так как я тебя люблю и желаю иметь тебя поблизости, в деревню ты не поедешь» а уединишься в своем доме и не будешь его покидать. И, рассмеявшись, добавил. Послать Акрата и Карина одних — все равно, что послать волков за овцами. Кого же дать им в начальники? Меня, государь, — сказал домицый афр. О, нет! Я не хочу навлечь на Рим гнев Меркурия, которого вы устыдили бы, превзойдя его в искусстве воровства. Мне нужен какой-нибудь стоек вроде Сенеки или вроде моего нового друга, философа Хилона. Произнеся это, он стал озираться. — Что осталось с Хилоном? — спросил он. Хилон на свежем воздухе, придя в себя, вернулся в амфитеатр, еще когда император пел. Услыхав свое имя, он подошел поближе. Я здесь, сияющий сын солнца и луны. Я занемок, но твоя песнь исцелила меня. Я пошлю тебя в Ахайю, — сказал Нерон. Ты наверняка до гроша знаешь, сколько там денег в каждом храме. Сделай это, Озевс, и боги доставят тебе такую дань, какой никогда никому не доставляли. Я сделал бы это, но не хочу лишать тебя удовольствия видеть игры. — О, вал! начал Хилон. Но августяны, обрадовавшись, что настроение императора улучшилось, стали смеяться и кричать. — Нет, нет, государь, не лишай грека возможности видеть игры. Зато... «Прошу тебя, лиши меня возможности видеть этих крикливых капиталистских гусят, чьи мозги, собранные вместе, не заполнят и желудевой скорлупки», — возразил Хилон. «О, первородный сын Аполлона! Я сейчас пишу гимн по-гречески в твою честь, и потому хотел бы провести несколько дней в храме Мус, дабы молить их о вдохновении». «Нет-нет», — вскричал Нерон. Ты хочешь уклониться от следующих игр? Не выйдет. Клянусь тебе, государь, я сочиняю гимн, так будешь сочинять его ночью. Моли о вдохновении Диану, она ведь сестра Аполлона. Хилон опустил голову, злобно косясь на окружавших его августян, которые опять принялись смеяться. Император же обратился к Санэциону и Суилию Нерулину. Представьте себе, сказал он, из назначенных на сегодня христиан нам удалось управиться едва ли с половиной. Старик Аквил Регул, большой знаток всего, что касалось цирка, немного подумав, заметил. «Зрелища, в которых выступают люди без оружия и безумения, длятся примерно столько же, но куда менее занимательны. — Я прикажу давать им оружие, — сказал Нерон. Тут суеверный Вестин, внезапно очнувшийся от задумчивости, спросил, таинственно понизив голос. — "А Вы заметили, что они, умирая, что-то видят? Они глядят куда-то вверх и умирают, вроде бы не страдая. Я уверен, что они что-то видят. С этими словами он поднял глаза к отверстию в кровле амфитеатра, над которым ночь уже расстилала свой усыпанный звездами веларий. Но остальные августианы ответили на его замечание смехом да шутливыми догадками о том, что могут видеть христиане в минуту смерти.